Балтимор, Мэриленд, весна-осень 1994 года Следующие два года она озаряла своим светом нашу жизнь «Милые мои кузены, будь вы живы, мы бы сейчас рассказывали друг другу, как она покорила нас» Летом 1994 года я умолил родителей позволить мне после каникул в Хэмптонах провести две недели в Балтиморе, чтобы побыть с ней. Она привязалась к нам, и мы без конца толклись у Невилов. Обычно старшие сестры не ладят с младшими братьями. По крайней мере, у моих приятелей в Монклере дело обстояло именно так. Они обзывали друг друга последними словами и делали друг другу гадости. У Невилов все было иначе. Безусловно, из-за болезни Скотта. Александре нравилось быть с нами, она даже искала наше общество, А Скотт обожал сестру. Она звала его Пупс и обходилась с ним очень нежно. Глядя, как она ласкает его, обнимает, гладит по макушке, целует в щёки. Мне вдруг самому страшно захотелось заболеть муковисцидозом. Я всегда удостаивался ровно того внимания, какого и заслуживал Монклер, и был потрясён. Сколько, оказывается, тепла может получать ребенок? Я обещал небесам тысячи чудес в обмен на один хороший муковисцидоз. Дабы помочь божественному промыслу, я незаметно лизал вилки Скотта и пил из его стакана. Когда у него случались приступы кашля, я держался поближе и пошире открывал рот, стараясь не упустить ни одного миазма. Я сходил к врачу, но он, увы, сказал, что я совершенно здоров. «У меня муковисцидоз», — решил я подсказать ему диагноз. Он расхохотался. «Э, — возмутился я, — повежливый с больными». «Нет у тебя никакого муковисцидоза, Маркус». «Откуда вы знаете?» «Оттуда, что я твой врач. Ты в полнейшем порядке». Ни один уикенд в Балтиморе не обходился без Александры. Она воплощала в себе все наши грезы. Прикольная, умная, красивая, ласковая и мечтательная. Больше всего нас привлекал в ней, безусловно, музыкальный дар. Мы стали для нее первыми настоящими слушателями. Она звала нас к себе, брала гитару и играла нам, а мы зачарованно слушали. Играть она могла часами, но мы все равно просили еще. Она исполняла нам мелодии собственного сочинения, спрашивала, что мы о них думаем. Не прошло и пары месяцев, как тетя Анита согласилась записать Гилеле и Вуди на уроки гитары. Зато я в своём монклере... Получил от матери отказ, сопровождавшийся убойным аргументом. «Гитаре учиться? Это еще зачем?» Думаю, она была бы вовсе не против, если бы я играл на скрипке или на арфе. Тогда она видела бы во мне виртуоза, оперного певца. Но когда я говорил, что стану звездой поп-музыки, перед ее взором возникал паяц с длинными сальными волосами. Александра стала первым и единственным членом банды Гольдманов женского пола. Она сразу влилась в нашу компанию, и мы уже не понимали, как могли так долго обходиться без нее. Она поглощала с нами пиццу на вечеринках у Балтиморов, ездила с нами к отцу тети Аниты в мертвый дом и даже выиграла там наш почётный интергольдмановский приз в заездах на инвалидных колясках. Она была способна выпить залпом столько же газировки, сколько и мы, и так же мощно рыгнуть. Мне ужасно нравилось семейство Невилов. Казалось, все обитатели Балтимора несли в себе какие-то особые, высшие гены. И Невиллы в моих глазах служили тому подтверждением. В целом их семья была такой же красивой и обаятельной, как и Гольдманы. Патрик работал в банке, Джиллиан была трейдером. Приехали они несколько лет назад из Пенсильвании, но оба родились в Нью-Йорке. К нам они относились прекрасно, их двери всегда были открыты для нас. Наличие в Балтиморе Александры, да и вообще знакомство с Невилами, во много раз усилило как моё пылкое желание туда вернуться, так и отчаяние от того, что приходится оттуда уезжать. Ибо к тоске и печали стало примешиваться еще одно новое чувство, какого я по отношению к кузенам никогда не испытывал — ревность. Сидя один в Монклере, я рисовал себе самые нелепые картины. Вот Вуди с Гелелем возвращаются из школы и заходят к ней. Я представлял себе, как она прижимается то к одному, то к другому, и страшно бесился. Я метал гром и молнии, воображая, как она целуется с гением Гелелем или поглядывает на бугры мускулов атлета Вуди. А я кто? Ни спортсмен, ни гений, всего лишь один из монклеров. Однажды, в приступе глубокого отчаяния, я даже сочинил ей письмо на уроке географии. Написал, как мне жалко, что я тоже не живу в Балтиморе. Я переписал письмо трижды, чтобы в нем не было ни одного неудачного слова, перебелил на красивой бумаге и послал экспресс почты с уведомлением о вручении. Я хотел быть уверенным, что она его получила. Но она так и не ответила. Я раз 15 звонил на почту и оставлял свой номер телефона. Мне надо было убедиться, что почтовое отправление доставлено Александре Невилл хэнсон крэссен парк мэриленд Да, она его получила. Расписалась в уведомлении о вручении. Почему же она не отвечает? Может, письмо перехватила мать? Или она не осмелилась признаться мне в своих чувствах и потому не стала писать ответ? Приехав, наконец, в Балтимор и увидев ее, я первым делом спросил, дошло ли мое письмо. Она ответила... «Да, Маркикетик. Кстати, спасибо». «Я ей написал такое прекрасное письмо, а она мне говорит какое-то «спасибо, Маркикетик». Гилель с Вуди, услышав, какое прозвище она мне придумала, покатились со смеху. «Маркикетик», — хихикал Вуди. «А про что письмо?» — насмешливо спросил Гилель. «Не ваше дело», — огрызнулся я. А Александра ответила, «очень милое письмо. Написал, что тоже хотел бы жить в Балтиморе. Гелели Вуди опять заржали, как полоумные, а я стоял дурак-дураком, багровый от стыда. Меня преследовала мысль, что между Александрой и кем-то из моих кузенов действительно что-то есть. Судя по всему, это был Вуди. Ничего удивительного, все девушки и даже женщины падали от него в обморок. Весь он такой красивый, мускулистый, сумрачный и загадочный. «Я бы тоже хотел, чтобы родители меня бросили, если бы в результате сделался могучим красавцем и жил у Гольдманов из Балтимора». Когда выходные подходили к концу, и я слышал от нее последнее «до свидания, маркикетик, сердце мое сжималось. Она спрашивала, «Ты приедешь на следующий уикенд?» «Нет». «Ой, как жалко. А когда приедешь?» «Пока не знаю». В такие моменты мне почти казалось, что она выделяет меня, что я в ее глазах особенный. Но оба моих кузена тут же начинали скалить зубы, как макаки. «Не волнуйся, Александра, скоро получишь амурное письмо!» Она тоже смеялась, и я сконфуженно уходил. Тетя Анита отвозила меня на вокзал. На перроне меня ждал некрасивый грязный мальчик. Мне приходилось раздеваться перед ним, и оставлять ему великолепное золотое руно Балтиморов. А он протягивал мне мусорный мешок, где лежал вонючий и сальный костюм Монклеров. Я надевал его, целовал тетю и садился в поезд. Каждый раз, оказавшись в вагоне, я невольно начинал плакать. Сколько бы я ни молился, все ураганы, торнадо, снежные бури и прочие катаклизмы, что обрушивались на Америку в те годы, Обходили Балтимор стороной. Ни одному не пришло в голову разразиться, когда я был в Балтиморе, и задержать меня там. До последней минуты я надеялся, что какое-нибудь внезапное стихийное бедствие или железнодорожная катастрофа задержат отправление поезда. Все, что угодно, лишь бы мне пришлось вернуться к тете, а она отвезла бы меня назад в Оук-парк, где ждали дядя Сол, кузена и Александра. Но поезд каждый раз трогался, И увозил меня в Нью-Джерси. Осенью 1994 года мы перешли в старшую школу. Гилели Вуди вместо частной школы стали учиться в муниципальной, в Баккере хай славившейся своей футбольной командой. Конечно, дяде солу и тете Аните никогда бы и в голову не пришло записывать Гилеля в муниципальную школу, если бы тренер команды Баккери не явился к ним лично уговаривать Вуди. Случилось это несколько месяцев назад, под конец последнего учебного года в Оук 3 Однажды в воскресенье в дверь Гольдманов из Балтимора позвонил какой-то человек. Вуди, открывшему дверь, его лицо показалось смутно знакомым, но он никак не мог вспомнить, где его видел. — Ты ведь вудра верно? — с порога спросил мужчина. — Все зовут меня Вуди. — А меня зовут Агастус Бентхэм. Я тренер футбольной команды школы Баккери. Твои родители дома, я бы хотел поговорить с ними и с тобой. Тренер Бентхэм был принят тетей Анитой, дядей Солом, Вуди и Гелем. Все пятеро расселись на кухне. «Э, ну вот, начал он, нервно вертя в руках стакан воды. Простите, что сваливаюсь вам на голову без предупреждения, но ну, я пришел сделать вам одно не совсем обычное предложение. Я уже какое-то время наблюдаю за игрой Вудро в его футбольной команде. У него талант. Настоящий талант. У него невероятный потенциал. Мне бы хотелось взять его в нашу команду. Ваши дети ходили в частную школу, я знаю. А Баккири – публичное учреждение. Но в этом году моя команда в числе лучших. И думаю, с таким игроком, как Вудро, у нас есть все шансы стать чемпионами. И потом, в местной команде он не будет расти, а вот выступая в школьном чемпионате, сможет по-настоящему развить свои навыки. Думает, большая удача и для Баккери, и для Вуди. Обычно я никогда себе не позволяю просить родителей записать мальчика в Баккери, только для того, чтобы заполучить еще одно дарование для своей команды. Набираю из тех, кто есть, это моя работа. Но здесь другой случай». Не припомню, чтобы кто-нибудь так играл в его возрасте. Мне бы очень хотелось, чтобы Вудра в новом учебном году стал членом нашей команды. Но бакеры не ближайшая к нам муниципальная школа, возразила тетя Анита. Верно, но об этом не беспокойтесь. Насчет распределения учеников по разным учреждениям всегда легко договориться. Если ваш мальчик захочет пойти в бакере, он будет в бакере. Дядя Сол повернулся к Вуди. «Что скажешь?» Тот с минуту подумал, потом спросил Бентхэма. «А почему я? Почему вы так хотите, чтобы я пошел к вам в школу?» «Потому что я видел тебя на поле. И за всю свою жизнь не видел ничего подобного. Ты мощный, тяжелый, а бегаешь со скоростью света. Ты один стоишь двух-трех моих игроков». «Я всё это тебе говорю не для того, чтобы ты зазнавался. Ты далеко не в лучшей форме. Тебе придется пахать как лошадь, выкладываться по полной. За этим я лично прослежу. И ни минуты не сомневаюсь, что благодаря футболу тебе дадут стипендию в любом университете страны. Но, думаю, тебе будет некогда учиться в университете». «Что вы хотите сказать?» — спросил дядя Сол. «Думаю, этот парнишка скоро станет звездой НФЛ. Поверьте, я редко когда раздаю комплименты, но то, что я в последнее время видел на поле...» Все следующие дни за ужином у Гольдманов из Балтимора только и говорили, что о предложении тренера Бентхэма. У каждого были свои причины полагать, что для Вуди возможность играть в футбольной команде Баккери очень важна. Дядя Сол и тетя Анита смотрели на вещи практически. У Вуди появлялся уникальный шанс поступить затем в хороший университет. Гилель и Скотт, которые сразу узнали о пророчествах тренера, предсказывали ему славу и деньги. «Ты представляешь, сколько гребут футболисты-профессионалы!» — Гричился Гилель. «Миллионы! Миллионы долларов! вот это круто!» Навели справки, Баккери считалась хорошей школой с высокими требованиями, а ее футбольная команда действительно была одной из лучших. Когда тренер Бенфем пришел к Балтиморам за их окончательным решением, перед домом его встретили Вуди, Гилель и Скотт. «Я пойду в Баккери и буду играть в футбол, если вы устроите так, чтобы в школу взяли моих друзей Гилеля и Скотта». Дальше надо было уговорить родителей Скотта. Они с большой настороженностью отнеслись к идее отдать сына учиться в муниципальную школу. Однажды вечером тетя Анита пригласила их к Балтиморам на ужин, без сына. «Дети, мы очень ценим все, что вы делаете для Скотта», сказала миссис Невил Вуди и Гелелю. «Но вы должны понять, ситуация непростая. Скотт болен». «Мы знаем, что он болен, но ведь ему все равно придется в школу ходить, правда?» возразил Вуди. «Дорогие мои!» — ласково произнесла тетя Анита. «Наверное, Скотту все таки будет лучше в частной школе». «Но Скотт хочет учиться с нами в бакере, настаивал Гилель. «Несправедливо его этого лишать!» «За ним действительно надо очень следить!» — объясняла Джилиан. «Я знаю, что вы хотите ему добра, но все эти футбольные страсти...» «Не беспокойтесь, миссис Невил, сказал Гилель. «Он же не бегает! Мы его сажаем в тачку, и Вуди его возит!» Мальчики, он не привык к таким встряскам. Но ему с нами хорошо, миссис Невил. Ребята будут над ним смеяться. В частной школе он в большей безопасности. Если кто-то будет над ним смеяться, мы ему нос разобьем, любезно пообещал Вуди. Никто никому не разобьет никаких носов, возмутился дядя сол. Прости, сол, ответил Вуди, я просто хотел помочь. Это ничему не поможет. Патрик взял жену за руку. Джил, Скотт с ними так счастлив. Мы никогда его таким не видели. Он, наконец, живет полной жизнью». В конце концов, Патрик и Джиллиан разрешили Скотту учиться в Баккере. И осенью 1994 года он отправился туда вместе с Гилелем и Вуди. Но их опасения были не напрасны. В Оук-3, тесном мерке для избранных, их сын был защищен. В первый же день в новой школе его болезненный вид привлёк всеобщее внимание. На него косились, над ним смеялись. Тогда же, в первый день, заплутав в бесконечных коридорах нового здания, он спросил какой-то девочке, как пройти в его класс. Девочкин дружок, здоровяк из выпускного, после уроков зажал его в коридоре, на глазах у всех вывернул ему руку и засунул головой в стеллаж. Вуди с Гелелем извлекли его оттуда. «Только не говорите моим родителям!» — плача умолял Скотт. «Если они узнают, меня переведут в другую школу!» Надо было что-то делать. Гелел и Вуди после краткого совещания решили, что Вуди прямо завтра с утра вздует здоровяка, чтобы остальные раз и навсегда поняли, какие последствия их ожидают в случае покушения на друга. Тот факт, что здоровяк по имени Рик занимался боевыми искусствами, не произвел на Вуди ни малейшего впечатления. Да и для бедного парня оказался бесполезен. Вуди, как и было договорено, утром на перемене отыскал Рика и без предупреждения сбил его с ног ударом в нос. Гилель вылил ему на голову свой апельсиновый сок, а Скотт, подняв руки, сплясал вокруг поверженного Рика победный танец. Рика отвели в медицинский кабинет, а их троих в кабинет мистера Бардена, директора школы. Туда же в спешном порядке были вызваны дядя Сол с тетей Анитой Патрик и Джиллиан Невиллы и тренер Бентхэм. «Браво, троица!» — поздравил их мистер Барден. «Второй день в школе, а вы уже избили своего товарища». «Вы с, «Вы с ума сошли!» — налетел на них тренер Бентхэм. «Вы с ума сошли!» — повторили Невиллы родители. «Вы с ума сошли!» — отозвались дядя Сол с тетей Анитой. «Не волнуйтесь, господин директор!» — сказал Гилель. «Мы не звери какие!» Это превентивная война. Вашему ученику Рику доставляет удовольствие терроризировать слабых. Но теперь он успокоится. Слово Гольдмана. «Силы небесные! Помолчи!» – рассердился Барден. «Сколько лет работаю в школе и ни разу еще такого спорщика не видел. Всего второй учебный день, а вы уже раздаете тумаки товарищам? Рекорд. чтобы я о вас больше не слышал, ясно? А ты, Вуди, ведешь себя недостойно члена футбольной команды». Еще одна такая выходка, и мы тебя из команды исключим». Больше в Баккере никто к Скотту не приставал. А Вуди заработал непререкаемый авторитет. Его уважали в школьных коридорах, а вскоре его слава разнеслась и по футбольным полям, где он блистал в составе диких кошек Баккере. Каждый день после уроков он шел на школьную площадку тренироваться, а с ним и гилель со Скоттом. С тренера Бентхэма они устраивались на тренерской скамейке и наблюдали за игрой. Скотт был страстным болельщиком. Он комментировал каждое движение игроков и подробно объяснял правила Гилелю, который вскоре превратился в сущий кладезь познаний и попутно обнаружил в себе еще один талант, о котором и не подозревал – талант тренера. Он отлично видел игру и немедленно подмечал слабости игроков – Иногда он позволял себе со своей скамейки выкрикивать указания игрокам. Тренер Бенхем шутил. «Надж Гольдман, ты скоро и меня подсидишь». Гилель улыбался, не замечая, что всякий раз, когда тренер произносит фамилию Гольдман, Вуди тоже инстинктивно оборачивается.